глава семнадцать вот что значит безграничная власть сосредоточенная в одних единственных руках, а также по сути безоговорочное подчинение стражников лекарей охотников и прочих важных для выживания поселения разумных в общем никто из двух десятков тысяч жителей города собравшихся на площади особо не роптал и сопротивления не оказывал многие наоборот очень даже были рады вернуться домой но ну, не совсем домой конечно но шансы попасть из мира демонов в Норию намного выше безнадёги царившей Вартхонфаера. И надежду ценят все разумные без исключения. Она даёт силы даже тогда, когда сама смерть стоит за спиной. А здесь, в мире духов, смерть стояла за спиной каждого из них. «Но мы же с ними воевали!» раздался возмущённый, вполне уверенный голос из толпы, когда народ уже частично вели в курс дела. «Как мне потом сородичам в глаза смотреть?» Эх, а я так надеялся, что всё пройдёт без лишнего шума и пыли, так же, как и началось. Вот ему-то чем вампиры помешали? Вон тут их сколько в толпе. В мире духов ведь все равны. Орки и дроу, вампиры и люди, гномы и эльфы. И если бы сюда попадали тролли и гоблины, то и они бы тоже бы вписались в местное сообщество. Хотя, может, и попадают. Я всё же мало знаю об Артханфайре, Но где-то далеко, в недоступности столь ненавидящих их рас. Устало вздохнув, как-никак мы уже час перед горожанами распинаемся, Ливион встал с кресла, вынесенного на трибуну, что довольно быстро собрали рядом с его новым домом. Подошёл к краю и, мгновенно выцепив говорившего жестким, суровым взглядом, жестом поманил того поближе. И сквозь толпу начал продвигаться вперёд молодой орк, слегка сутулись и пунырив голову. Он явно был уже не столь уверен в своих словах, но врождённая упертость не позволяла отступить. Задумчиво промычал я. «Где-то я его видел. И точно не здесь». «Всё может быть», — наклонившись ко мне, прошептал Халазар. «Я как-то раз вообще бывшую встретил. Но благо у неё с памятью что-то было, не узнала меня». «Какую бывшую?» Тут же заинтересовалась стоявшая позади Олеся. «Да так, из прошлого», — испуганно оглянувшись, промямлил парень. «Та ещё стерва, забу...» «Халазар!» — насупилась девушка. — Я знаю тебя лучше, чем тебе кажется. А ну говори, где ты ее встретил? И когда? Опять, небось, с братом в дом Эльгора ходил? И небось, снова по делу? — Тссс! — грозно зашипел на них садки. — Потом свои дела обсудите. Марк! Между тем диалог Орка и Ливиона был в самом разгаре. — Ты же здесь хоть и чуть меньше недели, но показал себя отличным, а главное приличным стражником. И тебя нисколько не смутило, что твои товарищи по оружию, как дроу, так и вампиры. Не смутило и общение с соседкой по гостинице. Юный, бледнокожий особый, чьи клычки так очаровательно проглядывают сквозь радостную утреннюю улыбку, когда ты, покидая гостиницу, неумело пытаешься с ней флиртовать. И, к слову, об этом. Наклонившись к Марку, Левион тихо прошептал, так, чтобы никто, кроме него и Орка, не услышал. «Если уж влюблен...» наберись смелости сказать ей это в лицо». «Господин, но как же?» — смущенно замялся парень. «Вы следите за мной?» «Я слежу за каждым». Совершенно серьезно кивнул Ливион и, жестом отпустив молодого орка, растерянно озирающегося от тяжести сочувствующих ему взглядов, громко произнес Напоминаю еще раз, всем и каждому в этом городе война с вампирами окончена, и развязал ее не покровитель вампиров, коего считали чуть ли не воплощением мирового зла, а его первожрец, что буквально пару дней назад пал от руки Крэбина, многим из вас отлично знакомого. Отвлекла меня от речи Ливиона, наконец-то прибывшая к Марку подмога. Юная хрупкая девушка, Коя, уводя орка в сторону, быстро обернулась, подарив мне очаровательную улыбку, в уголках которой мелькнули острые, как кончики кинжалов, вампирские клыки. Но на девушку я уже не смотрел. Я все же вспомнил, где видел этого орка. Игрок из крепости Урхгрант. Но что случилось? Как он оказался здесь? «Это ведь сколько раз умереть надо, чтобы потерять последний шанс на возрождение?» «Итак, у кого-нибудь еще будут возражения?» — спросил Ливион. «Нет, господин!» — громко ответил стоящий впереди толпы бородатый гном, введя грозным взглядом соседей. «И не думаю, что у кого-либо возникнут. Мы все хотим вернуться домой, к близким, родным, друзьям. И если ради этого нужно стать жрецом крова...» Оборвавшись на полуслове, он быстро поправился. «Покровителя вампиров, то так тому и быть!» «А если все же и будут, мы быстро решим этот вопрос!» Поддержал его старый седоволосый кузнец человеческой расы, воинственно тряхнув в воздухе здоровенным кулаком. «Пусть остаются, коли такие глупцы!» Добавился еще один звонкий эльфийский голос. «Да, дайте же посмотреть на таких дураков!» Прокряхтела дородная дама, крепко сжимая в руках огромный половник. Народ разошелся, нарастало совершенно беспричинное недовольство, но Ливион жестом руки быстро угомонил зашумевшую толпу. «Давайте без пустой болтовни, вы не на базаре!» Люди, эльфы, орки, гномы, вампиры постепенно утихли. Повисло тяжелое молчаливое ожидание. Народ понимал. «Если хозяин города их еще не распустил, значит, его речь не окончена». И толпа ждала, ждала, что он еще им скажет. «Благодарю», — искренне кивок Ливиона. «А теперь слушайте меня внимательно. Все вещи, все оружие, все нажитое вашим непосильным трудом добро придется оставить здесь. Вака как Гоши вы появитесь абсолютно голыми, словно новорожденные дети». «Сразу объясню, почему». Причувствуя очередной вал возмущения, быстро добавил некромант. «Это не возрождение или воскрешение, называйте, как вам привычнее. Это возвращение из обители самой смерти, что вам всем придется принять как данное. Здесь и сейчас вы все мертвецы. А мертвецам вещи не положены. И то, что сделает Крейбен, по сути, близко к некромантии». Возможности первого жреца и сила Радона позволят ему предоставить вам еще один шанс Последний шанс стать живыми После которого любая смерть отправит вас прямиком в небытие Да, вам придется принять тяжелое решение Остаться здесь, имея уже все готовое для Не жизни, существования Или начать все заново, но в мире, что вам привычен Эй! Мысленно возмутился уже я сам. «Мы так не договаривались. Не надо из меня идола делать». «А вы, господин?» Спросил тот же гном, пообещавший быстро уладить любые проблемы с несогласными. «Я пойду с вами. На тех же условиях и будучи равным вам. И хоть Крейбин и предлагал мне нечто большее, но я отказался. Здесь, в этом мире, в начале пути все мы были равны». «Так пусть и там будет так же!» «Красиво заливает демона его задери!» Оценивающий подсокол языком Радон. «Но, признаюсь, первожрец из него и правда бы отменный вышел. Харизма на высоте! А какая речь, какой слог! Вон как слушают, во все уши!» «Я только за. Могу передать ему твои слова в любой момент!» Тут же предложил я. «Ага, сейчас!» «У него амбиции, Рейкуин обзавидуется, а мне одного раза вполне хватило. Так что пусть просто будет под рукой и перед глазами. Врагов нужно держать рядом, а друзей еще ближе». «Эх», — разочарованно вздохнул я. «Да, с тобой проще», — признался Радон. «Ты, конечно, тоже изворотлив, как змея, но цели твоим отлично понятны. Считай родственная душа. Очень смешно». «Не, ну ты же тоже мечтаешь когда-нибудь вернуться к любимой. Или это не так, и ты уже смирился с тем, что наши миры окончательно разделились?» Намеренно или нет, но Радон надавил на самое больное. Не смирился. «Ну вот о чем я и говорю». «На все про все у вас есть три часа», — между тем продолжил Левион. «Сбор здесь же, и очень прошу не опаздывать. На этом все» если есть еще вопросы задавайте их моему временному заместителю указал он настоящего за спиной садки и развернувшись направился к спуску с трибуны позвав за собой меня и олесю остальные остались на месте вот и все дочь моя произнес он когда оказались в доме скоро мы покинем этот столь неуютный мир ключи тебя с собой да отец кивнула девушка «Но зачем, если мы все равно не можем взять с собой ничего из тех артефактов?» «Мы не можем», — согласился некромант. «Зато может он». Его рука опустилась на мое плечо и слегка сдавила. «Крэбин, ты же не откажешься прихватить с собой несколько дорогих моей памяти вещичек?» «Вот же жук! Все у него продумано, даже возвращение в мир живых!» «Не откажусь», — не стал я сопротивляться. «Если их действительно немного». «Все же мой пространственный карман далеко не безразмерный», — предупредил я главу города. «А ты попроси Радона помочь», — хитрая улыбка исказила лицо Ревена. «Он же бог». «Я так понимаю, несколько вещей — это явно не парочка артефактов», — недовольно скривился я. «Естественно!» — Ливен даже и не собирался этого отрицать я конечно совершаю ошибки по причине одной из которых я здесь и оказался но не стоит забывать что я же и создал этот мир здесь к в этой дыре куда сбрасывался весь мусор существуют артефакты силы которых не способна сравниться ничто в норе. ну разве только боги но им нет дела до смертных и ты мне это сейчас так спокойно говоришь зная кто находится внутри меня удивился я Я стану жрецом Радона, так зачем мне от него что-то скрывать? Усмехнулся Некромант. Мы на одной стороне. Ага, на одной, пробормчал Радон. Скажи ему, что я помогу забрать из Артханфайра весь его склад, но ответной услугой прошу передать часть этих артефактов в моё личное пользование. Я тут же озвучил слова Радона Ливиону. Какую часть? «Передай, что я согласен только на десять артефактов!» В некроманте мгновенно проснулся прожжённый торговец. «Десять?» — ошарашенно воскликнул Радон. «Половину!» «Говорит, меньше, чем на половину не соглашусь», — произнёс я. «Только четверть!» Ливиан сразу понял, что мелочиться не стоит, и торговаться с Богом надо не в количествах вещей, а объёмах от общего числа. «А я понял, что в ближайшее время меня ждёт веселье». «Четверть!» — возмутился Радон. «Крейбен, помнится, я говорил, что такого друга надо держать поближе к себе. Так вот, нет, я оказался неправ. Такого друга даже врагам не пожелаешь. В общем, три пятых, не меньше». Спор Радона и Ливиона порядком затянулся. И если Олесия с трудом сдерживала смех на всем его протяжении то я на десятой минуте уже без каких-либо эмоций тупо передавал слова Радона Некроманту, самый кислый из возможных мин на лице. «Так все, хватит!» На очередном предложении Ливиона я оборвал негодование запертого внутри меня Бога. «Треть тебе!» — ткнул я пальцем в грудь Некроманту. «Треть Радону, треть мне!» «Без каких-либо условий!» «При этом ты отписываешь и объясняешь принципы действия выбранных мной артефактов!» «А с остальными разбирайтесь сами, когда Радон вернет себе тело. До этого момента все они останутся у меня. В отличие от тебя, мне окончательная смерть не грозит». «Но...» «Или я отказываюсь это делать?» «Конечно, тогда ты можешь здесь остаться, а я заберу с собой всех, кому до твоих артефактов нет никакого дела». «Олеся?» Повернулся я к девушке. «Неужели они столь важны?» «Не знаю», — та плечами. Я в них плохо разбираюсь, хоть и записывала всё, что рассказывал мой отец. Но в одном он прав. Такого в Нории точно нет. По крайней мере, я не слышала. И если у нас действительно будет лишь одна жизнь после возвращения, то лучше использовать для её сохранности любую возможность. Ладно. И что, например, может хоть один из этих артефактов? Олеся вопросительно посмотрела на Ливиона, ожидая разрешения или ответа от самого отца. «Время, время, дочка!» «Я согласен, Крейбен, пусть будет, как ты сказал». «Это не ответ на вопрос», — покачал я головой. «Хорошо, покажешь ему записи по пути, думаю, разберёшься. Всё, идите», — кивнул он в конец коридора. «Через чёрный ход и сторонитесь главных улиц, там сейчас будет много народу». «Да, в этом он не ошибся». Народу на улицах действительно было много. Некоторые уже тащили к площади какие-то сумки и баулы, быстро позабыв про напутствующую речь главы города. Ну и ладно, это не мои проблемы. Держи. олеся протянула мне знакомую по прошлому разу небольшую книжечку в кожаном переплете с красивой причудливой вязью на корешке. С двадцать третьей страницы смотри. Там полный перечень, а дальше описание каждого артефакта и принцип его действия. И вот, косясь одним глазом на дорогу, другим в книжечку, я углубился в чтение. «Да...» — ошарашенно протянул я минут через пять. «Ливион что, решил поработить весь мир? Зато теперь понятно, почему он так упорно торговался с Богом». «Не знаю», — развела руками девушка. «Говорю же, я мало в этом разбираюсь». «А что, всё так серьёзно?» Ага, буркнул я. «Ещё как. Я бы вообще предпочёл оставить всё это здесь. Не место такой силе в норе. Мы только одну войну завершили. Не хватало ещё начаться новой. А она будет, если хоть одна живая душа узнает, что принесли с собой мёртвые из мира духов. Но так скажи это моему отцу. Боюсь, он понимает это не хуже меня. Покачал я головой. Вот только ты права с этими артефактами трогать вас побояться даже боги. Побояться! подтвердил Радон. «Но по другой причине. Лично я просто не смогу предугадать реакцию мироздания. Возможно, при обладании одним разумным такой силы его смерть от руки бога не повлечет за собой кару последнему. Вспомним Рейкуина, ведь он был смертным». «А может и повлечет. Только сначала нужно найти дурака, который рискнет это проверить. Но дураков среди богов нет». «Ну, почти нет». Вскоре мы вышли на окраину города, затем повернули направо, продрались через густые кустарники и уткнулись в зияющую темными провалами окон бревенчатую стену невысокого покосившегося домишки. Очень знакомого домишки. Не понял. Недоумевающе прошептал я, ощущая явное дежавю. И что мы здесь забыли? Артефакты, ответила Олеся, бесстрашно сунувшись в оконный проем. Стой! Запоздало выкрикнул я, но было уже поздно. Девушка перевалилась через подоконник и исчезла в кромешной тьме. «Это проклятый дом!» Схватившись за голову, пробурчал я, припомнив всё, что рассказывал мне Халазар, когда в прошлое своё пребывание здесь мы с группой под его командованием пробирались к лекарскому дому в обход сторожевых постов. «Да что ты панику ты поднимаешь?» Из проёма выглянула довольная собой Олеся. «Давай, забирайся внутрь, я уже отключила защитное поле». «Что?» «Тайник это тайник», — пояснила девушка. «Не в доме же у себя держать эти артефакты. Вот отец и придумал, как их не только спрятать, но и народ отвадить. Мак он, как ты знаешь, могущественный. Вот и сделал из заброшенного дома одного чокнутого алхимика склад, а заодно и легенду придумал». «Что там тебе рассказывали об этом доме?» — спросила она с улыбкой, когда я опасливо положил руки на подоконник. Будто здесь была великая схватка доброго и злого волшебника. В роли доброго, понятное дело, мой названный отец, что решился призвать саму тьму, чтобы уничтожить и покарать противника. Как-то так, да. Оказавшись внутри и с интересом оглядываясь, ответил я. Сгнившая мебель, облезлые потрескавшиеся стены, висящие на честном слове двери в ржавых петлях. Нам вниз. Олеся жестом поманила меня за собой. Мы миновали пару комнат и спустились в подвал, где у дальней стены девушка быстро нашла потайной рычаг. Потянув за него, она привела в действие механизм, мгновенно втянувший внутрь и в стороны часть кладки, что скрывала короткий коридор, ведущий в довольно большое помещение, заставленное высокими до потолка стеллажами. «И это всё мне нужно загрузить в инвентарь?» — потрясённо произнёс я, пройдя до конца коридора. «Да тут не факт, что и пары грузовиков хватит, или десятка-три телег». «Не переживай, сейчас исправим». Голос Радона был менее потрясенным, но все же и его удивило количество артефактов в тайнике Ливиона. «Внимание! На вас произведено воздействие божественной силы Радона, покровителя вампиров, полученные бафы, десятикратный прирост к объему пространственного кармана» плюс сто к силе. Срок действия бафов не ограничен или до момента, пока Радон благоволит вам. «Можешь загружаться и не пропусти ни одной вещи», слегка устала, но вдохновленно произнес Радон. «Тут столько всего интересного!» «Вопрос решен, я готов», сообщил я Олесе и, сделав шаг к ближайшему стеллажу, дотронулся до предмета в виде короны. Тот мгновенно исчез. Ещё одно касание, и предмет, похожий на соединенные шарниром жвало насекомого, также перенёсся в пространственный карман. Минуте на двадцатой я слегка подустал. Рука налилась тяжестью, а перед глазами плыло от мельтешения самых разнообразных причудливых и не очень предметов. Но в итоге за час с помощью Олеси, что, видя моё состояние, начала таскать предметы поближе ко мне, мы всё же управились и собрались в обратный путь. Активировать защиту дома девушка, разумеется, не стала. Это же не имело никакого смысла. «Вы чуть не опоздали!» Вместо приветствия накинулся на меня Ливион. «Быстрее, быстрее!» Потянул он нас к входной двери. «Многие уже вернулись. Артефакты, надеюсь, все забрали?» Уже тише добавил он. «Все, отец!» Вместо меня ответила Олеся. «Так еще полчаса же почти!» Возмущенно уперся я в полу самой двери. «Вот снаружи и подождем. Вместе». Старый некромант был неумолим. «Будущая паства должна как можно чаще видеть своего первого жреца». «Паства». Попробовал я на вкус новое слово. «Мне кажется, звучит грубовато. Скорее, временные сторонники. Уверен на сто процентов, многие из них при первой же возможности избавятся от покровительства кровавого бога». Ливиан спорить не стал, но заметил а мы должны сделать всё возможное, чтобы этого не произошло. Делай, мне это главная боль ни к чему». «Крейбен, я просто прошу тебя, сделай то, что я говорю», устало произнёс Ливион. «Полчаса, что они тебе дадут?» «Отдых. И вообще, я обещал вернуть вас всех в Норию, но уговора помочь тебе удержать власть не было. Ты ведь сейчас ради себя стараешься. Думаешь, я не понимаю этого?» «Отец?» нахмурилась прислушивающаяся к диалогу девушка. «Всё, всё», — сдался Ливион, подняв руки вверх. «Но за десять минут до назначенного срока жду вас снаружи». «Хорошо», — бросил я за спину, направляясь в зал. За мной пошла и Олеся. «А ведь он говорил мне, что власть для него не имеет значения», — пожаловалась мне девушка, присаживаясь рядом. «Что всё это ради выживания, ради спасения всех разумных?» Не хочу наговаривать, но до моего возвращения так и было. А теперь всё изменилось. Что изменилось? Он ведь добился цели. Мы скоро вернёмся домой. В мире, где смерть поджидает на каждом шагу, от него зависит, если не всё, то многое, — попытался объяснить я. Но там, — ткнул я пальцем в потолок, — как он недавно сам же и говорил, вы все будете равны и ваша судьба будет только в ваших руках. Удерживать силы я никого не собираюсь. А кем станет он? Обычным жрецом, что некогда был вашим... вожаком? Людей, эльфов, орков, гномов, вампиров. Ты ведь еще не забыла о расовом разнообразии жителей города. И будь он одним из них, шанс сохранить преданность части разумных у него бы оставался. Но пройдет день, два, и поверь мне, многие забудут, что он для них сделал. Отсюда все эти слова перед собравшимися на площади горожанами. Тайная миссия по возвращению из тайника артефактов. Все это попытка удержать власть в своих руках не только сейчас, но и за делом на будущее. Ты скажешь, а как же совет, которому он практически не противился? Вот только совет это больше нет. Ваш город слишком мал, чтобы им управляла большая группа разумных, что и подтвердили недавние события, итогом которых стало изгнание членов совета за черту города по сути, на смерть. Незаметно за общением с Олесей пролетели выторгованные мною у Ливиона пятнадцать минут, а задерживаться мы не стали, тем более девушка приняла и осознала мои слова. И клянусь богами, я не хотел ее разочаровывать. Ливион сразу заметил, что его названная дочь изменилась. Этот холодный, настороженный взгляд, попытка держаться подальше, но ничего не сказал не до того ему было. Над забитой битком площади, а так как все не влезли, часть растянулась в улочке и переулке, стоял громкий шум, гвалт, ругань. Некоторые, боясь, что их забудут, старались пробиться к помосту как можно ближе, отчего образовывалась давка, переходящая в драки и потасовки. Но толку-то? Навредить друг другу они все равно не могут. И Ливиона при непосредственном участии стража пришлось приложить некоторые усилия, чтобы угомонить народ, действуя где уговорами, а где и угрозами. И последние, к слову, работали намного лучше. А как иначе, если по одному слову главы города тебя могут оставить в этом мире навсегда? «Ты точно всех осилишь?» — поинтересовался Яурадона. «Тут даже на первый взгляд больше двадцати тысяч разумных». «Осилю!» Тяжело, безысходно вздохнул кровавый бог. «Куда деваться? Пообещал ведь уже. Только передай но что отправлять их я буду группами». Я тут же озвучил слова Радона, когда толпа на площади не только угомонилась, но и, следуя приказу, все же избавилась от набранных некоторыми умниками баулов и вещей, сбросив их в ближайший двор одного из особняков. «И только, пожалуйста, не угробь меня!» попросил я покровителя вампиров. Вот как раз тебя это точно почти не коснется. Но только почти. Все, замри, я начинаю. С тебя. Внимание! По повелению Радона, кровавого бога и покровителя вампиров, производится смена вашей расы. Ошибка. Смена расы невозможна, раса частично изменена. Код ошибки номер 13 к ноль четыре х 54 Приоритет зеро. «Проводится окончательная корректировка расы». И тут меня скрутило от боли. «Сука!» – грубо выругался я. «Ты же обещал!» «Внимание! Вы первый из людей, кто обращен вампира высочайшей волей покровителя вампиров – Радона. Вы первый из обращенных, кто за столь короткий срок стал жрецом Радона». Вы первый из обращенных, кто, миновав всю лестницу и иерархии, стал первожрецом Радона. Смертный. Ныне опасайтесь прямых столкновений с любым из представителей божественного пантеона. Несмотря на высший ранг, достойный любого архимага или верховного шамана, ваша сила ничтожна в сравнении с силой богов, что способна развеять не только вашу плоть, но и саму душу. И вообще, выскочек никто не любит. Но не страшитесь судьбы, ведь вы сделали огромный шаг вперед, к великому могуществу. Пройдут сотни, а может и тысячи лет, и тогда вы сумеете перейти на следующий уровень. Стать новым богом. Главное не оступиться. Вот же спасибо тебе, Радон, зло процедил я. Одно дело догадываться, что влечет за собой изменение расы и статуса, по примеру того же Рейкуина, а другое — получить этому непосредственное подтверждение удружил. Какого демона ты не предупредил меня, о посл... Ой, что ты? Перебил меня насмешливый голос бога. Не благодари и вообще помолчи. Сейчас будет самое сложное. Внимание. Покровитель вампиров Радонс не сходит донежайшей просьбы своего первого жреца и присваивает десяти разумным ранг младшего жреца. Покровитель вампиров Радон возрождает десять своих жрецов, давая тем последний шанс прожить жизнь достойно и праведно, согласно кодексу кланов Матример и Макиан. «По просьбе?» – мысленно возмутился я. «А не слишком ли?» – «Так надо», – грубо перебил меня Радон. «И говорил же, не мешай. Да, и как закончу, не вздумай беспокоить. Мне какое-то время нужно будет в себя прийти». А то на своей шкуре почувствуешь, почему меня кровавым богом прозвали. Внимание! Покровитель вампиров Радон снисходит до нижайшей просьбы своего первого жреца и присваивает сотни разумных ранг младшего жреца. Покровитель вампиров Радон возрождает сотню своих жрецов, давая тем последний шанс прожить жизнь достойно и праведно, согласно кодексу кланов Матример и Макиан. Внимание! «По просьбе!» А когда перед глазами промелькнуло последнее сообщение, площадь полностью опустела. Остались лишь тысячи кучек одежды, различных вещей и оружия, напоминающих о недавнем столпотворении. Над городом мгновенно повисла мёртвая гробовая тишина. Эм, или нет, не совсем мёртвая, не совсем гробовая». Недалеко раздались медленные осторожные шаги, кто-то крался в переулке справа в моём направлении. Поспешно активировав невидимость, благо смена класса не повлияла на уже известные мне умения, я бесшумно отступил к дому Ливиона. Кстати, надо бы потом посмотреть, что там после всего этого в моих характеристиках изменилось. И да, не факт, что невидимость вообще сработает. В прошлый раз магия на местных, в том числе монстрах, вообще не действовала. Поэтому, пока меня не заметили, я присел на последнюю ступеньку крыльца, оперся спиной о перила и сделал вид, что потерял сознание. Открывать дверь и прятаться в доме не стал. В такой тишине они бы сразу услышали посторонние звуки. В общем, буду надеяться, что всю площадь они обследовать не станут. «Ушли, твари!» — раздался сиплый противный голос. «Не могли нас прихватить? Жалко им, что ли?» «Так Сайран же да выпендривался. Вот нас и заперли!» Отозвался уже другой, хриплый, грубый. «Все ему приказы совета, приказы совета. А где совет? Подох уже, небось, весь совет». «Сайран говорит нет. Живы еще спрятались в десятки лик на юге. Итнит помог». «Охотник который», — уточнил хриплый. «Ага, он давно им подчиняется, ретроград переклинивший. У себя на родине привык служить борища стариков, и тут-туда же». «Да, я даже не удивился о наличии предателей среди охотников, коль уж среди стражи такие попадались. Хотя почему предателя? Это ведь при взгляде с моей стороны складывается подобное впечатление, а с их стороны совсем даже наоборот». «О, смотри, это что за тип валяется?» Хриплый заглянул за помост и, разумеется, сразу же заметил меня. «Ну вот, как я и говорил, грёбанная магия тут не работает». Впрочем, я решил занять выжидательную позицию, продолжая играть роль мешка с костями. «Может, отказался в последний момент?» предположил всё тот же хриплый голос. «Да ладно, только идиот откажется!» не согласился Сиплый. «Но парень и правда странный. Проверь его, а я пока сумки этих тупиц обыщу. Они же нахватали шмота, думали старик привирает, а оно вон как оказалось. И правда, голиком в норью отправились». Хриплый дошел до меня, присел, ткнул меня чем-то в плечо. «Догбет, да он, походу, мертв!» — крикнул он напарнику. «Уверен?» «Но...» С сомнением потянул тот и ткнул меня уже в шею, да так, что проколол кожу, и я почувствовал, как за пазуху потекла струйка крови. «Проклятие!» — мысленно завопил я. «Он же сейчас обо всем догадается!» В отличие от тел местных, моё нынешнее при ударе колюще-режущим предметом реагировало на него вполне естественно. Ведь переместилась сюда не моя душа, а именно что тело из плоти и крови. Не мог просто рукой проверить, толкнуть там, например, умник демонов. «Твою мать!» Вытаращившись на струйку крови, хриплый мгновенно отскочил подальше от меня. «Он живой!» «Какой нахрен живой?» Не поверил Сиплый. «Да такой!» «Это, походу, тот тип!» Так и догадался хриплый о моей личности. Грубо выругался сиплый и послышался торопливый стук подошв. Понимая, что больше ждать нельзя, не открыл глаза и активировал рывок. Мгновенно сблизившись с хриплым, невысокий мужчина человеческой расы, слегка прихрамывающим на правую ногу, перехватил выставленную в защите руку с коротким мечом и, завернув ее за спину, прижал горло кинжал хаоса. «Сколько вас в городе?» Не то чтобы мне было это интересно, вернуться в Норию я мог в любой момент, но все же лишней информации не будет, вдруг мне придется вновь посетить Тир-Аэль. Пошел на, левенский выродок! Умереть хочешь? Раскрыв перед глазами мужчины свободную ладонь, в центре которой, повинуясь моему желанию, появился клубок бесплотных, но всё же отлично заметных даже невооружённому взгляду уродливых щупалец, плотно оплетающих мои пальцы и кисть. Как оказалось, а может и очередной баг системы, но поглощение души можно было использовать не только на оружие. «Что это?» Инстинкты Хриплова не подвели, в отличие от способности мыслить, и он задергался, пытаясь вырваться. Повторите ещё раз?» Или спросить по-другому. Например, так. Я сильнее прижал лезвие кинжала к его горлу и чуть сдвинул в сторону, нанося неглубокую рану. Это оружие для местных также было не менее опасным, чем пожиратель душ. «Нет, нет, больно! Мне больно!» Удивлённый в то же время с ужасом в голосе прохрипел тот. В этот момент его напарник наконец оббежал трибуну и замер в десятке шагов от нас. «Крейбен!» Прищурившись, вглядываясь в моё лицо, уточнил Догбет, высокий тёмный эльф со шрамами на лице, всем своим видом показывая, что не собирается меня атаковать. Я кивнул, хотя и видел его впервые. Но, в принципе, после той вылазки в тыл армии Дроу, атаковавшей пограничную крепость орков, совсем несложно догадаться, откуда он меня знает. «Отпусти его и уходи», — миролюбиво произнёс Догбет. «Просто уходи, мы тебя не тронем». «Да уби!» — попытался что-то сказать хриплый, но был прерван своим напарником. «Заткнись, Сайд!» — грубо осадил его дру. «Просто молчи и не дергайся, и моли всех богов о жизни!» «Правильно!» — подтвердил я. «Но вопрос тот же. Сколько вас осталось в городе?» «А тебе какая разница?» — оскалился эльф. «Может, я собираюсь вернуться?» Догбат обреченно прорычал какое-то ругательство на своем языке и все же ответил. «Двадцать три разумных». «А за городом?» Я был не настолько глуп, как некоторым кажется. «Сорок два». «Что? И все члены совета?» В свое время я как-то не удосужился узнать, сколько вообще разумных в него входит. «Нет, конечно», — хмыкнул эльф. «В совете одиннадцать мест». «Три, насколько я знаю, уже свободны, чтобы их пожиратели души вечности терзали. презрительно сплюнул он, явно недолюбливая бывших и ныне окончательно мёртвых членов Совета. «А остальные, значит, особо ярые сторонники Совета, отправившиеся вместе с ними в изгнание». «Ага», — буркнул Догбет. «Ярые, но не все. Часть из нас просто ошиблась в выборе стороны». «Бывает», — усмехнулся я. «Впредь лучше занимать нейтральную позицию». Дроу неопределенно пожал плечами, вроде бы и соглашаясь со мной, в то же время оставляя мой совет под большим опросом. «Ты все узнал, что хотел?» «Да», — ответил я, толкая хриплого вперед, к напарнику. «Не преследуйте меня и останетесь жи». «Огонь!» — раздался громкий выкрик откуда-то со стороны и мимо уха просвистела стрела с широким наконечником. «Нет, идиоты!» В тот же миг предупреждающий выкрикнул дроу и, подхватив под руку сайта, зажимающего ладонью неглубокую и совершенно неопасную рану на шее, потащил того подальше от трибуны. Ещё одна стрела, на этот раз задевшая броню по касательной, но зато я заметил лучника. Рывок, я почти мгновенно оказываюсь на другом конце площади, быстрый взгляд вверх, на окно второго этажа, откуда и прилетела стрела, короткий замах и в плечо высунувшегося наружу светлого эльфа втыкается клинок хаоса. Крик боли, и тот тут же исчезает в комнате. Да, я мог бы использовать способность пожирателя душ, но не стал. Пусть живет. В переулке справа слышится тяжелое дыхание группы разумных. Мимо снова проносится очередная стрела. В этот раз огонь по мне вели с крыши соседнего дома. Не прицельно, наобум, чтобы просто задержать. Но нет, вступать в бой я не собирался». Дар древнего бога Юламора, способность один раз в сутки перемещаться в любую известную вам часть мира Норя, кою вы лично сможете представить достаточно хорошо по своим собственным воспоминаниям, активирован. Выберите место перемещения, воспроизведя его в своем разуме во всех деталях. Естественно, домой. Если, конечно, ставшую моим убежищем астральную тюрьму вообще можно так назвать. Место перемещения выбрано. Реальный мир, пригород Кри-Аттана, два месяца назад. В секретной лаборатории «Зодиак», принадлежащей роду Сканурских, в зале А0 уровня Д, всё внимание находящихся там людей было направлено на прозрачную пуленепробиваемую стену из органического стекловолокна, что отделяло изолированную от всех остальных помещений комнату, состоящей в центре и так знакомой большинству обитателям Карнила, капсулы виртуальной реальности. Сервера тестового вертмира «Суд» запущены, биокристаллы подключены, нейросетевой канал активирован. Сухо произнес сидящий за компьютером пожилой мужчина, занеся палец над стартовой клавишей. «Начинаю отчет!» «Десять! Девять!» Глава лаборатории «Зодиак» был сосредоточен как никогда. Месяц кропотливой работы шести отделов над тем, что перевезли сюда люди Керцогини Сканурской с острова токана Альхамура, наконец, дали свои плоды. Конечно, они не сумели в точности воспроизвести исходный код, объединяющий в себе все системы управления и контроля над столько крупным проектом, как виртмир Нориа. Сергей Дебенко был гением этого тысячелетия, вряд ли найдется еще один такой же. Но и того, чтобы создали спецы по следам программистов и инженеров корпорации Лайф, оказалось более чем достаточно для тестового запуска. И сейчас в капсуле находился подопытный, доставленный все теми же людьми герцогини из некой тюрьмы. Доставленный, разумеется, нелегально и точно уж против своей воли, но кого это интересует? Если сегодняшний запуск пройдёт успешнее вчерашнего, закончившегося для прошлого подопытного разрушением головного мозга и, соответственно, смертью, то значит, в скором времени глава Зодиака вполне сможет перенять лавры Дибенко и, возможно, даже использовать наработки для запуска новой игры, когда-нибудь в будущем, когда люди перестанут с опасением относиться к виртуальным мирам. 2. 1. Палец мужчины плавно нажал на клавишу, и активировавшаяся верткапсула мигнула боковой светопанелью, сообщая о подключении пользователя, то бишь подопытного. «Объект 2 подключен! Пошла загрузка стартовой локации!» — отчитался молодой парень, сидящий справа за административным монитором, на который напрямую передавалось изображение с нейроканала верткапсулы. «Медицинские показатели объекта в норме», — добавила девушка-медик. «Я запускаю чистку организма?» Вопросительно посмотрела она на главу лаборатории. Тот согласно кивнул. «Если с прошлым подопытным глава Зодиака сумел договориться так, устно, честно пообещав свободу и даже некоторую материальную выгоду, а с его властью и доверием герцогине он вполне мог это обеспечить, то нынешнего пришлось слегка накачать наркотическими веществами» а иначе лезть в капсулу он категорически отказывался и, мало того, умудрился сломать руку одному из помощников и выбить зуб охраннику. «Объект пришел в себя», — через пару минут произнес молодой парень, играющий роль администратора Виртмира. «Лика». Аарон, не оборачиваясь, позвал девушку-медика. «Состояние?» «Нормальное», — отозвалась та. «Но объект нервничает, пульс учащенный». Немного поднялось давление. «Ниру, включай звук». Эта фраза была уже обращена к парню. «С!» — раздалось в динамиках. «Какого х?» Объект оглянулся и, тяжело вздохнув, сел на траву полянки в центре леса, где и появился минуту назад. «Все-таки засунули сюда, твари! Лучше бы вы меня в тюряге оставили!» «Нира, подстегни его», — попросил глава лаборатории. «Пусть идет к городу». «Кстати, какая у нас сейчас разница во времени?» «Один к двум. Я замедлил, чтобы не нагружать нейроканал. Ускорить?» «Нет». В этот момент изображение на мониторе дёрнулось. Это объект поднялся на ноги. «Да пошли вы! Никуда я не пойду!» Погрозил тот кулаком небу. «Лучше сдохнуть. Всё равно выкинет раза с пятого». Объект, оказывается, был в курсе особенностей настройки верткапсул, вот только капсула-то в лаборатории была доработана. Нира, объясни ему, что его ждёт, если он не будет нас слушаться. Изображение замерло, появилось окошко, по которому побежали строчки текста, что быстро набирал молодой парень. Нет уж. Объект развернулся совершенно в противоположную от города сторону и рванул вглубь леса. Идиот. Констатировал Аарон Варионович. Нира. Разряд. Чувствительность 40%. Лика, следи за показателями. Объект внезапно споткнулся и упал на землю. Изображение на мониторе показывало землю, покрытую полусгнившей листвой, между которой тянулась вереница мелких и неопасных муравьёв, упорно тянувших по тропе здоровенную гусеницу. Ещё разряд. Чувствительность 30%. Изображение задёргалось. «Понял я!» «Понял!» — простонал объект. «Иду!» — ползком развернулся он в сторону метки на карте. По прошествии десяти минут, когда объект наконец достиг города, аран Варионович мысленно ликовал. Они не только сумели скопировать часть наработок Дебенко, но и успешно их запустить, несмотря на используемую им дикую смесь языков программирования. Странно, конечно, что новый мир, а точнее выделенная область нового мира, на большее просто не хватало мощности лаборатории, запустилась совершенно не так, как было указано в записях одного из наблюдавших за проектом Дебенко специалистов семьи Альхамров. Но всё равно. Ускорение времени, саморазвитие расы, для теста выбрали людей как наиболее предсказуемых, флоры и фауны, в общем, почти всё, как и в Нории. Даже какой-то бог появился, роль которого взял на себя один из Искинов. И вот итог. Окружённый густым непроходимым лесом самый настоящий живой город со столь же живыми обитателями. У ворота на стене стояла скучающая стража, у стойла ругалось двое мужчин, а юный конюх, не обращая на тех внимания, чистил лошадь. На лугу рядом собирал в одну кучу разбежавшийся стадо овец хромой пастух, собакой и бегали дети. Дай ему десяток монет, пусть заплатит за проход и прогуляется по городу», — последовало очередное поручение Ниру. И продолжайте следить за всеми показателями объекта и стабильностью верт мира. И главное, не выпускайте его из города. Тестовый мир, конечно, подобен Нурии, но занимает лишь 1% от её площади. По сути, он сейчас в клетке. Шаг вправо, шаг влево и... В общем, давайте не будем повторять прошлый случай. Мужчина покинул лабораторию, приложив карточку к панели у двери. Прошелся немного по коридору, что опоясывал уровень вокруг центральной шахты лифта, и, кивнув охраннику у двери, ведущей в комнату связи и наблюдения, попросил связать его с герцогиней Сканурской. Можно было бы подняться наверх, но это заняло бы на порядок больше времени. А поделиться хорошей новостью с работодателем хотелось прямо сейчас, а то потом опять неделю нового подопытного ждать. Оказавшись внутри, мужчина поздоровался с ещё одним охранником и, присев на краешек стола, повернул к себе допотопную, но зато проверенную временем систему связи, представляющую из себя панель на подставке с клавишами и трубку с антенной. Быстро набрав номер и личный код доступа к зашифрованной линии, он, поморщившись, стал ждать гудков. «Слушаю». Раздался на том конце линии властный женский голос. «Госпожа, это аран Варионович». Тестовый запуск прошёл успешно. Объект 2 начал взаимодействие с Виртмиром. Осталось... «А что с восстановлением серверов Нори?» — перебила его женщина. «Увы, нам нужно больше времени». Сдержав недовольство тем, что его перебили, заметил глава лаборатории. «Сколько?» «Понимаете, сложность не в запуске новых серверов. Я знаю, что для вас не проблема забить нужной техникой все уровни лаборатории. Проблема в том, что это будет уже не та Нория. Мы пока не уверены, что и тестовый мир живой в должной степени. Да, там есть люди, они похожи на нас. Да, они тоже ведут себя, как и мы. Занимаются домашними делами, рожают и воспитывают детей, учатся и развиваются, даже Богу поклоняются, но... Понимаете? Я поняла вас. Завершайте этот проект, сохраните наработки и найдите мне возможность подключиться к Нори любым способом. «У меня...» — осторожно начал глава Зодиака. «Есть одна идея, как это можно сделать. Я внимательно слушаю». При разработке Нори Дебенко не сразу создал огромную локацию, включающую в себя центральный мир и дополнительные реальности, называемые в игре планы. Он прорабатывал каждый объект по отдельности, а затем объединил их воедино. Но мы восстановили код лишь частично — дайте мне больше времени мы закончим дешифровку подключим дополнительные мощности к уже готовому проекту и тогда я звуки внезапно запищавшие пожарной системы на пульте наблюдения прервали арана барионовича где вы что у вас случилось разумеется эти же звуки услышала и герцогиня в комнате охраны и я не знаю честно ответил мужчина так выясните остальное потом доложите а понуре «У вас есть месяц, не больше!» — грозно заявила герцогиня Сканурская. Уточнять, что будет с ним после этого срока, она не стала. Да и Аарон спрашивать не стал. Понял, не дурак же. «Пожар? Где источник?» Положив трубку на панель, тут же повернулся он к охраннику. «Зал А0!» — ответил тот, не убирая взгляда с мониторов наблюдения. «Изображения нет, камеры отключились. Микрофоны тоже что-то вырубило». «А что с людьми?» Дверь заблокировала, замкнула электронику. «Вот же!» Выругавшись, огорчённо покачал головой мужчина и направился к выходу. «Вы куда?» «Туда», — недовольно пробурчал Аарон. «Нельзя! Оставайтесь здесь, а лучше покиньте уровень!» «Нет», — уверенно заявил тот. «И не потому, что пренебрегал собственной безопасностью. Все эти люди были под его ответственностью. А значит, прежде всего он обязан лично удостовериться, что подчинённые живы или же...» Мертвые. «Тогда хотя бы один не ходите». Поднявшись с кресла, охранник подошёл к двери и, открыв её, позвал напарника, что имел право покинуть пост лишь в случае общей тревоги в лаборатории или же до особого приказа начальника службы безопасности. «Мирон, вызови кого-нибудь, пусть проводят Аарона Варионовича до зала А-0 и проследят, чтобы он не пострадал, а я сейчас свяжусь с шефом, если, конечно, ему уже не доложили». «Конечно». Кивнул напарник, нажимая кнопку на закреплённом на плече средстве связи. «Рик, ты? Пришли ко мне двоих своих ребят. Сопроводить Аарона Варионовича, заодно проверите зал А-0. Там замкнула сеть, пожар начался. Огнетушители только прихватите, вдруг что?» Вскоре в видимом конце коридора появилось двое бравых ребят, спешным шагом приближающихся к Карену и охраннику комнаты наблюдения. Перехватив поудобнее здоровенные ярко-красные баллоны, они поздоровались с главой зодиака и, настойчиво попросив того не высовываться, уже втроём направились к залу А0. Из-под двери в коридор просачивался густой дым, стоял кисловатый запах горелого пластика и резины. Один из охранников лаборатории, поставив на пол огнетушитель, подёргал дверь за ручку. Так не поддалась, даже не шелохнулась. Придется выбивать. Подняв баллон, он прицелился в район электронного замка и силой ударил по полотну. Раз, второй, и на третий дверь все же поддалась, с треском вырвав из коробки кусок панели. Зараза! Быстро отпрянув назад, под клубами ринувшегося на свободу дыма, он закрыл рукавом лицо. Эш, тут где-то пожарный щит рядом должен быть по плану. Там кислородные маски. Ага. Отозвался тот, рванув дальше по коридору. «Господин!» — это уже он главе лаборатории обратился, повернувшись спиной к проему. «Советую всё-таки покинуть, Ура!» В затянувшей зал дымки показалась фигура человека, и Аарон был обрадовался, что хоть кто-то остался жив. Но высунувшаяся наружу рука, затянутая в прожжённой лохмотья оранжевой тюремной робы, сквозь дыры в которой, на удивление, проглядывалась целая невредимая кожа, схватив за шиворот охранника, резко рванула того на себя. Отлично понимая, что помочь он тому не сможет, глава лаборатории развернулся и бросился бежать, испуганно вжав голову в плечи, когда раздались запоздалые выстрелы.